Глава 13. Городская стража немилосердно содрала с меня пять серебрушек за лошадь, пропуская подкованную, собранную из толстых прутьев решетку главного входа. Всю дорогу Латус рассказывал о достопримечательностях, которые облазил вдоль и поперек за три года обычности кадетом. Я дивилась на мощёные булыжником улицы, неярких расцветок, богато из украшенные ковкой фасады домов, фонтаны, украшавшие площади, памятники героям и ныне правящему князю. Все каменное великолепие утопало в цветах. Каждый свободный пятачок земли был засажен яркими, душистыми растениями, над которыми велись насекомые. Горожане приветливо улыбались, раскланивались друг с другом, перекидываясь парой слов на ходу и спешили дальше по своим делам. Женщины и мужчины, старики, редкие подростки и ни одного маленького ребенка. Жители этих мест до сих пор не оправились от последствий лихорадки. Латус, рада тебя видеть. Как дела дома? Симпатичная шатенка прислонилась к дверному косяку и неприязненно разглядывала мой наряд. Где сестру потерял? Зила, приветствую. Проводник соскочил с лошади, обнял за плечи и чмокнул в губы довольно заордевшуюся девицу. Лизи с тёткой Радой едут в повозки. Ей прислали приглашение на отбор. «Зайдешь?» Родителей нет дома, уехали к сестре. Девушка заигрывая повела плечиками, отступая в сумрак прихожей. Рыжик загорелся и подался следом, но фырканье лошадки его остановило. Растерянно оглянувшись на меня, он пробормотал: "Я бы с удовольствием, но обещал доставить Суре в школу". Шатенка зила, вспыхнула и зло злосощурилась, уже готовая обидеться, устроить скандал и навсегда отказать рыжику в симпатии. Надо выручать нового дружка. "Вон он совсем стушевался. видно, девица ему симпатична. "Латус, тут недалеко, я сама доберусь. Не переживай, увидимся в школе". И не дав парню возможности возразить, пришпорила кобылку. Та, проснувшись, весело затрусила отцокая подковами, высекавшими искры. Школой военных искусств именовалось песочного цвета трехэтажное здание с большой зеленой лужайкой перед входом, к которому я добралась, следуя советам сердобольных граждан. Привязав лошадь у коновязи, вошла на широкое крыльцо, где кучками отдыхали кадеты. Со всех сторон доносился смех и шутки. На меня покосились. Кто-то присвистнул, прозвучал а парашуток про ясли, в которые превращает школу директора, набирая младенцев. И все вернулись к своим делам. Тяжелая дверь поддалась с первого раза, хотя приложить силы пришлось, но я не подала виду, изящно придерживая створку. За спиной женский голос посоветовал шутнику засунуть ясли себе, в общем, глубоко. Кадеты загоготали. Я вспыхнула и быстро влетела внутрь. Попав с яркого света в темноту, на мгновение остолбенела и получила закрывшейся дверью пониже спины. От толчка не удержалась на ногах и рухнула на пол. Приятно, когда красивые девушки встают на колени передо мной. Но место не совсем подходящее. Раскатистый мужской смех наполнил холл. Быстро вскочив, глянула перед собой, пытаясь разглядеть шутника. В двух шагах от меня стоял кряжестый, широкоплечий беловолосый мужчина средних лет. Закинув голову, он от души смеялся над создавшейся ситуацией. Что он нашел смешного в моем падении? Неужели еще один странный тип на мою голову? Извините, я ищу барея Рогаста. У меня к нему письмо. Легко поднялась, одергивая рубашку и оглядываясь по сторонам. Округлый холл из темного мрамора, освещенного магическими шарами, украшали военные регалии школы и портреты ее руководителей. Разглядеть подробнее внешность темноволосого директора не успела. Над духом рявкнула густым басом: "Я мастер Арагаст. Давай письмо". Глядя на насупленные светлые брови еще минуту назад умирающего от смеха мужчины, меня вновь посетило странное чувство, что я попала в дом скорби и постепенно знакомлюсь с его пациентами. Достала письмо от Регины и передала нервно сопящему мастеру. Глянув на княжеские печати, Рогаст сделал приглашающий жест рукой в сторону лестницы и размашисто зашагал. Я в припрыжку понеслась следом. Устроившись за столом в кабинете, он долго изучал письмо, поглядывая в мою сторону. Раздраженно откинув в сторону бумажный лист, впился в меня черными провалами глаз, жутко контрастирующими со смуглой кожей и белыми волосами. Рассказывай все по порядку и не вздумай лгать. Угрожающий пророкал мастер. Я ученица мастера Проспера. Он готовил меня 10 лет военному делу. У меня рекомендательное письмо к Дорошу Гнешику». Я выложила бумагу на стол, в которую тут же вцепился рогаст. По дороге в Глияс я помогла роженице, она дала рекомендательное письмо к вам. Кто родился? Не отрывая взгляда от письма, полюбопытствовал мастер. Мальчик, вспомнив мелкого непоседу, невольно улыбнулась. Ты знаешь, что в этом письме? Рогаст, потряс письмом Регины у меня перед носом. Нет, леди Регина отдала его запечатанным вместе с рубашкой и деньгами. Пожала плечами, удивляясь, что сама не полюбопытствовала, что там написано. Вдруг предписание меня казнить. Совсем измоталась, спать хотела, вот и потеряла бдительность. Деньги стало быть, взяла. Презрительно прищурился Рогас, втянув носом в воздух. Где же твое бескорыстие, Калария? Я не хотела брать, но леди сказала, что за спасение жизни. Я смешалась, не умея оправдываться, и скомка завершила. Да, взяла. Блондин еще минуту сверлил меня черными омутами, хмыкнул, откинулся на спинку кресла и озвучил вердикт. Хорошо. Я беру тебя на обучение в Калария, в группу золотых шевронов. Куратор, отвечающий за вашу группу, Ионос, князь Дорант. Мастер внимательно следил за моей реакцией. Я постаралась придать лицу бесстрастное выражение. Пока можешь заселяться в казарму. Женские бараки песочного цвета, мужские серые. Передашь это коменданту. Она выдаст все необходимое. Будут вопросы, знаешь, где меня найти. Я поднялась, взяла протянутую мне бумажку и повернулась на выход. Кадет Калария, рявкнул мастер. "Учи устав, все ясно". Обругала себя, что забыла про воинское приветствие, о котором говорил наставник. "Так точно. Разрешите идти", щелкнула каблуками, вытянувшись по струнке. "Свободно", рагасту устала махнул рукой. "Иди уже. Ужин будет в семь, не опаздывай". По территории школы только в форме, даже в столовую, она внизу, на первом этаже. Не ошибешься.